когда же у них сладилось с Дороти. Они ходили в кино, да иногда в маленькие ресторанчики на окраине, встречались у скамейки, а не в вестибюле общежития. Наверное, если начнется следствие, его имя будет все же упомянуто. Но Дороти никому не говорила, что они любят друг друга и собираются пожениться, и, стало быть, возникнут и другие подозрения». Был тот, рыжеволосый с которым она болтала, когда он впервые обратил на нее внимание и заметил фамилию Кингшип на ее спичках. Потом еще тот, которому она вязала носки. Да мало ли их было, с кем она раз-другой встречалась. Полицию заинтересуют они все, и каждый будет отрицать, что именно он причина ее самоубийства. Все пройдет окей. Остается, правда, смутное беспокойство. Что, если их видели вместе слишком часто? Что, если девушка из лаборатории снова увидит его и узнает, что он учится вовсе не на фармацевта? Нет, вероятность ничтожна. Из двенадцати тысяч студентов... Хорошо, но, допустим, худший вариант. Она его заприметила и донесет полиции. Даже тогда никаких доказательств против него не будет. Да, он был в лаборатории. Этому можно придумать тысячу объяснений. Но ведь всегда останется записка, собственноручная, ее предсмертная записка. От этого никуда не уйти. Дверь аудитории открылась, и из коридора повеяло сквознячком. Он повернулся, чтобы посмотреть, кто это, и увидел Дороти. Его словно обожгло этим сквозняком. Кровь бросилась в лицо. Он полупривстал, чувствуя, как в одну секунду весь покрылся испариной. Все, абсолютно все было написано в этот момент у него на лице. Он это понимал, но ничего не мог с собой поделать. Она бросила на него обеспокоенный взгляд, садясь на место. «Неужели все поняла?» Его тетрадка неожиданно соскользнула на пол, и он нагнулся, получив краткую передышку, чтобы прийти в себя. Как же так? Как такое могло произойти? Она не стала принимать пилюля. Солгала дрянь. А записка уже в пути к Элен. Боже милостивый! Что случилось? Донесся до него ее встревоженный шепот. Подняв тетрадь, он выпрямился в своем кресле, ощущая, как кровь отливает от лица, и расползается холод, холод по всему телу. «Что-то не так?» — снова спросила она, но он молчал, не в силах издать ни звука. Даже шепот разносился по аудитории слишком громко. На них стали оглядываться, и ему пришлось выдавить из себя Ничего не случилось, все в порядке. Ты, наверное, заболел, у тебя совершенно помертвевшее лицо. Нет, это здесь. Он ткнул пальцем в то место, где, как она знала, остался шрам от раны. По временам напоминает о себе. Слава богу, а я уж испугалась, что у тебя сердечный приступ. Он сидел до боли, сжав пальцами колени, Что ему делать? Дрянь! Она, значит, тоже все спланировала, запрограммировала их женитьбу. До нее же, кажется, именно в эту секунду дошло, что ей кое-что следует ему объяснить. Она поспешно вырвала лист из блокнота, что-то на нем написала и протянула ему. Таблетки опять не подействовали. Наглая ложь. Он скомкал записку так, что ногти впились в ладонь. Думать, думать. Опасность была столь велика, что он не мог в один момент даже осознать ее целиком. Элен получит записку. Когда это произойдет? Часа в три-четыре. Она позвонит Дороти. Что это значит? Что? Не поймет Дороти. Тогда сестра прочитает ей записку, и она уж, конечно, вспомнит... Она потребует от него объяснений, и что он ей скажет? Или она сразу прозреет истину, расскажет обо всем Элен и попросит позвонить отцу? Если она не выбросила пилюли, они станут великолепной уликой, попыткой преднамеренного убийства. Как она поступит? Ему-то казалось, что он может предсказать любой пустяк, который может прийти в ее головку, но нет... Теперь она для него неизвестная величина. Он чувствовал на себе ее взгляд. Она ждала, как он отреагирует на записку. Он вырвал лист из тетради. Пока он писал, пришлось прикрыть руку другой ладонью, чтобы она не заметила, как его трясет. Писать он не мог. Он печатал буквы, вдавливая ручку в бумагу. Необходимо, чтобы записка выглядела натурально. Это он хорошо понимал. Не получилось, и ладно. Мы поженимся, как и собирались. Она прочитала и просияла улыбкой. Он тоже улыбнулся в ответ, очень надеясь, что она не заметит натянутости. Еще не все потеряно. Наверняка случалось, что люди писали прощальные записки, а окончали с собой много позже. Он глянул на часы, 20 минут десятого. Элен получит конверт не раньше трех. У него в распоряжении 5 часов 40 минут. Маловато для тщательного шаг за шагом планирования. Действовать необходимо быстро. Яда больше нет. Как еще люди накладывают на себя руки? Думать. Через 5 часов и 40 минут ее не должно быть в живых. В десять часов утра они, рука об руку, вышли на улицу, где воздух звенел от голосов и смеха студентов. — Все еще болит? — заботливо спросила Дороти. — Немножко. — И часто это тебя беспокоит? — Нет, не волнуйся, — ответил он, посматривая на часы. — Ты не выходишь замуж за инвалида. Они сошли с дорожки на траву. — Когда мы пойдем расписываться? — — спросила она, чуть сжав его руку. — Сегодня часам к четырем. — А не лучше ли будет пораньше? — Почему лучше? — Это займет время. А о ней, должно быть, в пять уже закрываются. — На все уйдет не больше пяти минут. Заполнить бланки и выслушать поздравления от регистраторов только и всего. — Мне нужно будет захватить свидетельство о рождении? — Обязательно. Ее лицо вдруг сделалось серьезным. Она повернулась к нему, заглядывая в глаза, спросила, «Ты очень жалеешь, что лекарство не подействовало?» «Не очень. И ты ведь нарочно преувеличивал трудности, ожидающие нас впереди, правда?» «Должно быть так. Я думаю, мы справимся. Мне нужно было уговорить тебя еще раз попробовать пилюли, ради тебя же самой».